Упадок. Четвертая династия пришла к своему концу приблизительно в 2500 году до нашей эры, всего лишь через несколько лет после смерти Минкауры. Мы можем предположить, что начались раздоры. Египет находился под единоличным руководством пять веков до начала правления Четвертой династии, но это не отменило полностью отдельных традиций разных городов и соперничества между ними. Это соперничество было выражено религиозно, поскольку каждый город молился своему богу. Смена династии часто означала изменение характера религиозного культа, и разные группы жрецов могли интриговать для смены династии при первом же знаке слабости правителя, находящегося на троне. Фараоны iv династии молились гору и рассматривали его как прародителя царей, так как главным богом Мемфиса был Пта, Творец Вселенной и, согласно традиции Мемфиса, покровитель искусств и ремесел, то он тоже был почитаем. Однако в 48 километрах севернее Мемфиса был город Он, где особенно почитался бог Солнца Ра. Город оставался верен Ра тысячи лет, и грекам в последующее столетие он стал известен как Гелиополь или город Солнца. Служители Ра были действительно могущественны настолько, что даже великие правители Четвертой династии считали необходимым хлестить жрецам, присоединяя имя Бога Солнца к имени своего трона. Поэтому получились Хафра и Минкаура. Но когда Четвертая династия окончательно ослабла после смерти Минкауры, жрецы Ра увидели свой шанс и постарались устроить одного из своих на троне чтобы основать Пятую династию. Она правила полтора столетия, затем, приблизительно в 2340 году до нашей эры последовала Шестая династия. Строительство пирамид пришло в упадок во времена правления Пятой и Шестой династий. Вероятно, египтяне устали от больших размеров, когда прошла новизна впечатлений, кроме того, это требовало слишком больших усилий и явно ослабляло экономику страны но искусство продолжало развиваться. Египет продвинулся и в военной мощи. Вершина военного развития была достигнута во время правления Пиапи I, третьего правителя шестой династии, который был уроженцем Мемфиса. Пиапи I оставил больше памятников и надписей, чем любой другой монарх Древнего Царства, и ему принадлежит маленькая пирамида в Сакаре. У него был полководец по имени Уна, который известен нам из надписи оставленной им». Мы верим, что он не очень преувеличивал. От рядового придворного он поднялся до положения полководца. Уна изгонял кочевников из пустыни на северо-восток пять раз, чтобы удержать и укрепить власти Египта над богатым полезными ископаемыми Синайским полуостровом и даже проник на территорию Азии к северо-востоку от Синая. Он также заботился об экспедициях к югу от первого порога. Но, вероятно, эти военные авантюры вместе со скопившимся напряжением от строительства пирамид перенапрягли ресурсы Египта того времени и послужили причиной спада в развитии. Кроме того, чем обширнее государство и грандиознее его свершения, тем больше полномочий должен передавать правитель, и тем сильнее становятся чиновники, полководцы и провинциальные лидеры. И пропорционально тому, насколько они становятся сильнее, ослабляется влияние правителя. Требования аристократии на отдельное мумифицирование, погребение и отдельную загробную жизнь возросли многократно в этот период. В известном смысле такие требования можно рассматривать как прогресс, поскольку это вело к представлениям об индивидуальном спасении для всех, но в то же время и к покорности, основанной на личной ответственности за поступки и поведение каждого, в отличие от предоставления загробной жизни всем людям, автоматически как часть души правителя. Это могло быть только при такой демократизации религии, когда в нее было вложено высокое этическое содержание. Когда знать получила силу, ее представители стали враждовать друг с другом, что серьезно ослабило страну. Младший сын Пиопи I унаследовал трон в 2272 году до н.э., как Пиа Пи II. В то время он, видимо, был ребенком. Мы можем предположить это, поскольку в определенном смысле его царствование было уникальным в истории. Оно длилось, согласно всем свидетельствам, которые мы имеем, 90 лет. Это самый большой период правления в зафиксированной истории. Такая продолжительность пребывания на троне – оказалась пагубной для Египта. Во-первых, во время первой декады его правления и приблизительно в этот период царь такого возраста не мог управлять, и власть наверняка находилась в руках какого-либо регента или придворного. Подобные регенты никогда не испытывали достаточного уважения к правителю и впоследствии обязательно возникали бесконечные дворцовые интриги с целью захвата власти. Пребывание на троне ребенка в течение многих лет, как мы знаем из современной истории, всегда усиливает общую тенденцию передачи власти от правителя к знати. Это, конечно, и произошло во время Пиа II. -Пи Усыпальницы аристократии становились все изысканнее, и хотя египетская торговля процветала, она находилась больше в руках отдельных представителей знати, чем в руках центральной власти. К тому времени, когда Пиапи II стал полноценным правителем, знать уже достаточно окрепло, чтобы с ней можно было легко управиться, и ему пришлось действовать осторожно. Кроме того, в последний период своего правления, когда он стал стар и слаб, возможно, даже дряху, бразды правления выпали из его немощных рук. Он мог быть не более чем тенью правителя, сидя в своем дворце и ожидая смерти. Знать делала вид, что повинуется ему, и ждала его смерти. Пиапи II умер в 2182 году до нашей эры, и в течение двух лет Египет был разделен. Ни один правитель больше не мог управлять борющейся между собой знатью. Шестая династия, а вместе с ней Древнее Царство, пришли в упадок после почти пяти веков существования, и все преимущества единства были потеряны для Египта, погрузившегося в анархию раздропленности. Один, вероятно, Папирус, пережил окончание Шестой династии. Его автор и пувер стенал по поводу несчастья, постигших страну в результате анархии и безразличия. Его причитания были скорее всего поэтично преувеличены, но даже с учетом этого они являются наглядным описанием распадающейся страны и страдающих людей.